Глава 21. Варя. «Вот, давайте я вам помогу. Зинаида Ильинична, может, я один покажу девушке квартиру?» Бедный и тучный риэлтор обливался семью потами. Он нервно утирал с лба влагу и тщетно прятал мокрую спину от моего взгляда. А еще безуспешно пытался упросить бодрую старушку неопределенного возраста не лезть вместе с нами наверх. Хотя, судя по виду Зинаиды Ильиничной, пославшей ему красноречивый взгляд, сваливший бы слона, она бы скорее пнула незадачливого специалиста, чем осталась внизу. Думаю, дело было в том, что бедра бедного риэлтора рискуют застрять на каждом из пяти поворотов хлипкой лесенки. Это я маленькая да легкая, бабуля опять же уже порядком сохлась, А здесь на лицо упитанное и мягкое тело. Мистер Пельмешек криво улыбнулся мне и бросил затравленный взгляд ввысь. Я же бодро начала восхождение». Не терпелось подняться и зайти. Хотелось оценить и устойчивость лесенки, и саму квартиру. А жить с кем собираешься? Уже на третьем повороте типичная старушечья брюзгливость не выдержала. Судя по тону, здесь может быть только единственно верный ответ. Заодно сразу становилось понятно, почему квартира до сих пор пустует. Судя по всему, дело далеко не в лестнице и квадратуре. С книжками и мягкими игрушками, Зинаида Ильинична. На шерсть аллергия, на мужиков тоже. Козлы они все. Бабуля хмыкнула, явно удовлетворённая ответом. «Почувствуй себя на экзамене, называется». Первый вопрос раскрыт полностью фокус. Переходим ко второму. Но прежде чем продолжить допрос, следовало зайти в квартиру. Что мы и сделали, когда тучный риэлтор-то дополз доверху. Ключи-то у него. В итоге я прокляла свою поспешность только тогда, когда он попытался разойтись с нами на небольшой лестничной площадке. Как водится, открытой. Нас с бабулей придавило так, что я разволновалась за старческие кости. Нет ничего, взрастет, а у них с годами кальций вымывается, и, судя по глубине морщин на кальце Венеры, там уже все весьма запущено. «Толстожопый буржуй! В Ленинград тебя сослать в блокаду!» Тихо пробурчала старая, сверкнув в мою сторону глазами. Ей-богу, чуть с площадки не выпало. Не знала, смеяться мне или отводить глаза. Злющая какая. Риэлтор явно слышал, но виду не подал. Крепкий орешек. Надеюсь, комиссия того стоит. Но это не мое дело. Наконец, дверь скрипнула, и мы ввалились внутрь. На самом деле, ожидала чего-то ужасного, потому как квартира мечты в описании для меня была слишком хороша, чтобы оказаться правдой. Нет, ну серьезно. Кто из вас не снимал апартаменты, которые на фото радовали современным ремонтом и новой бытовой техникой, а по факту просто ракурс правильный скрывал совдеповский ремонт и холодильник «Атлант»? Тут же, к моему восторгу, все соответствовало на сто и даже больше, потому как прямо у входа под небольшим окном в потолке стоял вьющийся жасмин. Аромат расстилался по всей крошечной квартирке. Я так впечатлилась, что забыла про допрос. «Работаешь где?» «Ча официанткой в баре каком ночном?» Еще бы проституткой сказала. А это и так читалось в ее маленьких глазах. Не помню, чтобы мы переходили на «ты», но передо мной явно стоял обращик бабули, которая в этом мире считает правом лишь одного человека, саму себя. Но ничего, и не таких видали. «Моя маман местами похлеще будет». Слащаво улыбнулась и елейным голосом проворковала. «Ну что вы, Зинаида Ильинична, срам-то какой жопы вертеть перед пьяными мужиками. Фотограф я в крупной строительной компании. Недалеко офис здесь. Вот премию выдали за особое отличие в первый же рабочий день. И решила переселиться поближе к работе. А то долго добираться. Угу. Вдруг в бар опять вызовут, а я не готовая, в заднице мира. Хотя, если каждый раз будут такие премии выписывать... Женщина прищурилась, оглядела меня с ног до головы. Взгляд ее остановился на массивной специальной сумке с техникой. Как удачно я ее захватила, как знала, что понадобится, может. Все во мне говорило в пользу того, что я современная творческая личность со своими тараканами. Ну и очки, конечно же. Несерьезные люди очков носить не станут. Риэлтор выждал минуту, пока мы со старушкой поиграем в молчанку, и стал рассказывать про особенности квартиры. Видно, просмотров много было. «Много для того, чтобы наизусть выучить все характеристики, но мало, чтобы сбросить пару кило и не задыхаться при подъеме. В итоге старушка бодро ходила за нами, наблюдая за мной как коршун, а я совала свой любопытный нос везде, где только можно. А как плита работает? А холодильник какой? Инструкция есть? Мало ли, размораживать его надо, а я и не знаю. Вафельница? Круто, я умею ею пользоваться. Даже рецепт есть от отца, фирменный, ппшный. Он у меня спортом всю жизнь занимается и правильно питается». А душевая какая? А бойлер есть? Как нет? А воду горячую, когда отключают, как мыться? Только в 21 веке, когда машины умеют парковаться без человека, в квартирах целый месяц в год воды горячей не бывает. Непорядок. Ах, колонка есть. А где она? Кажется, риэлтор посидел, пока я выясняла все особенности жизни в этом месте. В целом, меня все удовлетворило. Захотелось остаться здесь и выгнать уже хмоватую старушку и измученного мужчину. «Но я забыла про третье задание, вернее, задачу. На любом экзамене, даже когда на отлично расскажешь первые два вопроса, главное решить задачу. А она всегда будет с подковыркой. Эдакая интересная история, конец которой ты должен идеально уместить в рассказ. Откуда я столько знаю про экзамены без студенческой жизни? Оттуда. В жизни всякое бывало. Старушка следила за нами и даже изредка отвечала на вопросы, пока тучный и все еще обильно потеющий мужчина промакивал очередным платочком лоб. Когда мы остановились и все почувствовали, что наступает момент X, прилетела и задача. Бабулька прищурилась и посмотрела на большой стеллаж. К моему восхищению, он был полностью заставлен аккуратными горшками с орхидеями. Часть из них уже цвела и даже источала невероятный аромат. Вместе с жасмином они перемешивались, заставляя мой нос морщиться от удовольствия. «А цветы будешь поливать? Как часто?» Казалось бы, наипростейший вопрос. Но я пару месяцев работала в цветочном на побегушках. Знакомой помогала. Поэтому знаю, насколько тут все сложно. Не спеша подошла к словно покрытым воском орхидеям. Они были такие свежие и красивые, словно только что из магазина. Виды стояли необычные, цвели они очень ярко. Ну, смотря какой цветок. Орхидеи вообще напитываются влагой. Их надо для этого поместить в какую-нибудь емкость. Потом вытащить и ждать, пока полностью просохнут. Затем развернулась и пошла к фикусам. Эти тоже желательно не заливать, но сейчас в самую жару надо следить, чтобы земля не пересыхала. Хотела было пройти дальше, устроив целую энциклопедическую справку, но бабуля недовольно зацокала языком. «Вижу, что знаешь». «Ладно, ты мне подходишь». «Коли, хочешь снять хатку?» «Считай, она твоя». «Но проверять тебя буду регулярно. И чтобы никаких мужиков». «Как по мне, так мужики на съемной квартире только к добру». Многие мои знакомые на этом этапе отношений рвут себе одно место, чтобы казаться хозяйками года. Зря бабуля нос воротит. Это потом, как поется в известной песне «Спектакль окончен». А сначала все красиво. Кивнула женщине и протянула руку за ключами. Риэлтор даже, кажется, скинул граммов двести, пока бегал вокруг нас. А я не могла дождаться, пока эта парочка уйдет, и я смогу насладиться вожделенной тишиной.